Ленг Александр Гордон 1793 или 1794 1826 шотландский путешественник исследовал реки Коленте, Каба и Рокеле в Сиралеоне по распространённым данным установил что Джолиба Нигер Берет начало около Лома, самой высокой вершины Западной Африки. Убит недалеко от Тамбукту. Ленг родился в Эдинбурге. В 16 лет он нанялся в английскую армию и вскоре сумел отличиться. Он служил в Фритуане, в Сьерра-Леоне. Незадолго до того возникшей колонии Великобритании на западе Африки. В 1820 году он был уже лейтенантом и исполнял обязанности адъютанта сэра Чарльза Маккарти, генерал-губернатора Западной Африки. Разрешить проблему Нигера и побывать в таинственном Томбукту, бывшей столице Мали, было мечтой всей его жизни. Однако представленный им командованию в 1821 году проект исследовательской экспедиции в Томбукту, которую он намеревался организовать за собственный счет и для осуществления которой просил только отпуска, а также содействия в приобретении необходимых ему инструментов, был отклонен. В это время Аль-Мами Амара, правитель страны Мандинго, вел кровопролитную войну с одним из своих главных вождей по имени Саннаси. Торговля с Серой Леоной и раньше не процветала, а начавшаяся междоусобица нанесла ей ощутимый удар. макарти желая поправить дело, решил вмешаться и добиться примирения обоих вождей. Он направил посольство в Камбию, находившуюся на берегу Скорисси. Оттуда оно могло перебраться в Малакури и в лагерь Мандинго. Предприимчивость Гордона Ленга, его сообразительность и храбрость побудили губернатора назначить его главой посольства. 7 января 1822 года Ленгу были вручены инструкции. В них ему предлагалось ознакомиться с экономическим положением страны, с ее топографией, выяснить, как отнеслось бы население к отмене рабства. Первая встреча с Яредди, предводителем отряда негров Сулеймана, сулима сопровождавших Альмами, показала, что у жителей этих краев были весьма смутные представления о европейской цивилизации и европейцах. Каждая часть нашей одежды, говорит путешественник, приводила я редь в изумление. Когда он увидел, что я снимаю перчатки, он остолбенел, прикрыл руками разинутый от удивления рот и наконец воскликнул: "Аллах акбар!" Боже всемогущий. Он содрал кожу с рук. Немного освоившись с нашим внешним видом, Он потрогал волосы мистера Макки, хирурга, и мои, и, разразившись смехом, заявил. «Нет, это не люди!» Он много раз спрашивал у моего переводчика, есть ли у нас кости. это предварительная поездка, во время которой ленг установил, что у многих людей из племени Сулима имеется и золото, и слоновая кость, натолкнула его на мысль... предложить губернатору предпринять исследования страны, лежавшей к востоку от Сьерра-Леоны. Природные богатства этой страны, если их разведать получше, могли бы способствовать расширению торговли английской колонии. макарти одобрил план Ленга, возложив на него дипломатическую миссию к правителю страны Сулима в Хинтерланде-Сьерра-Леоне. Итак, 27-летний лейтенант британских колониальных войск предпринял попытку достичь Ниггера с западного побережья. Путешествие началось в апреле 1822 года и продолжалось несколько месяцев. 16 апреля Ленг отплыл по реке Роккеле и вскоре прибыл в Роккон, главный город Тиманни. Встреча с властителем этого города, восьмидесятилетним Баси Мере, получилась довольно забавной. Увидев, что тот входит во двор, где должен был состояться прием, Ленг велел приветствовать его залпом из десяти ружей. При звуке салюта вождь остановился, попятился и, бросив на путешественников яростный взгляд, пустился на утек. боязливого повелителя, с большим трудом уговорили вернуться. После совместного распития Рома беседа стала вполне дружеской. Как и другим путешественникам по Африке, Ленгу пришлось долго спорить относительно платы за право прохода по той или иной территории и торговаться с носильщиками, но благодаря своей твердости, Он сумел защитить себя от вымогательства негритянских вождей. Дальнейший путь майора Ленга лежал через Тома, где никогда не видели белого человека, и далее через Баландеко, Мабунг, расположенный по ту сторону довольно широкой реки, которая протекает с реки Роккель и, наконец, Ма-Иосо, большой город на границе Тиманни. Путешественник в этих краях ознакомился со своеобразной организацией. Она напоминает франкомасонское общество и носит название Пурра. Власть этой организации, утверждает Ленг, даже сильнее власти местных вождей. Вся ее деятельность проходит скрытно, окутана глубочайшей тайной. Правители никогда не вмешиваются в дела Пурры. никто не смеет сомневаться в справедливости ее суда. Я тщетно пытался разузнать что-нибудь о происхождении и причинах возникновения этого необыкновенного сообщества. У меня есть основания предполагать, что в настоящее время они неведомы и большинству жителей Тиманни. Может быть, они неизвестны даже самим членам Пуры, ведь эта страна, не сохранившая никаких легенд ни в записях, ни в устной песенной передаче. Вся область имани, судя по сведениям, какие удалось раздобыть Ленгу, делится на четыре части, вождям которых присвоен титул султана. Спустя несколько дней возникли крупные беспорядки, которые были направлены против Ленга как представителя белых, препятствующих работорговле и наносящих серьезный ущерб процветанию страны. В области Каранко Ленк посетил Мабум, затем Куфлу, где встретил благожелательный прием, пересек отличающуюся приятным разнообразием местность в предгорьях Каранко и остановился в Семере, где вождь приказал своему Гериоту, воспеть приезд иноземца. Однако дом, в котором его поселили, был построен плохо и покрыт гнилой соломой. Она пропускала дождь, а дым выходил сквозь щели в крыше. Поэтому после грозы Ленк, по его словам, походил скорее на плохо вымытого трубочиста, чем на белого чужеземца гостя султана Семеры. Ленг посетил затем исток Танголеле, реки, впадающие в Роккелле, и, покинув Каранко, вступил на землю Сулейманы. Первым поселением на территории Сулейманы, или Сулимы, была Комия. Затем Ленг побывал в Сембе, богатом и населенном городе, где оркестр музыкантов, вышедший навстречу, приветствовал его оглушительными, хотя и не очень, гармоничными трубными звуками, и, наконец, прибыл в главный город Сулейманы — Фалабу, откуда, как ему рассказали, было всего три дня пути до истока Джолибы — Нигера. Султан выразил ему свое особое уважение. Он созвал многочисленные отряды войска и устроил им смотр. Затем один за другим выступили многочисленные гириоты восхваляя своего властелина и воспевая приезд майора и счастливые последствия, какие его появление сулило для процветания страны и развития торговли. Ленг воспользовался праздничным настроением и попросил у султана разрешения посетить истоки Нигера. Султан возражал. ссылаясь на опасность этого предприятия, но видя, что путешественник настаивает и, решив, что его сердце истомилось по воде, дал Ленгу разрешение, которого тот так упорно добивался. Но не прошло и двух часов, как Ленг покинул Фалабу, а разрешение уже было отменено, и ему пришлось отказаться от столь важной, по его мнению, поездки. Спустя несколько дней ему позволили побывать у истоков реки Роккелле или Сале-Конго. Ее течение за Раконом еще никто не исследовал. Ленг увидел высящуюся на расстоянии около 40 километров гору Лома, высочайшую вершину лоно либерийского массива и всей Западной Африки к западу от Камеруна. На противоположной стороне этой горы по полученным им сведениям, и брала начало Джалиба. «Мне указали, — говорит он, — место, где начинается Нигер. Оно расположено, по-видимому, на высоте около 1600 футов над уровнем моря, на той же, на какой я в то время стоял, потому что истоки Роккелле, по моим измерениям, находятся на высоте 1400 футов». Определив точное положение Конко-Донгоря и высоту, на которой был я сам, первую на основании измерения, вторую путем вычисления, я легко установил координаты горы Лома. Вряд ли я сильно ошибусь, предположив, что истоки Нигера находятся на девятом градусе северной широты и девятом градусе западной долготы. Майор Ленг... провел в области Сулеймана три месяца и совершил по ней много поездок. Город Фалаба, название которого происходит от протекающей около него реки Фалаба, протянулся в длину мили на полторы и почти на милю в ширину. Дома, по сравнению с другими африканскими городами, стояли очень тесно. По наблюдению Ленга, мужчины и женщины в этой стране как бы поменялись занятиями. На женщинах лежали все земледельческие работы, кроме посева и жатвы. Они строили дома, были каменщиками, цирюльниками, врачами. Мужчины занимались молочным хозяйством, доили коров, шили и стирали белье.